Ох, еле успели Теперь вперед! Курс в открытый океан За стеклом иллюминаторов плещутся ласковые сине-зеленые волны Освещенные розовыми лучами закатного солнышка А теперь погружаемся Берем время скок Пора ему перенести нас домой Мы дома. Время-скок вернулся на полку, на свое место. Карасик тоже стоит на балконе, как ни в чем не бывало. Поблескивает прозрачным боком, на котором высыхают последние капельки соленой океанской воды. А знаешь, о чем я подумал? О чем же? Сначала я не мог понять. Ну что общего? У осьминога и наших улиток А к концу путешествия Думал уже по-другому Моллюски Это как большая семья В ней нет Совершенно одинаковых людей Но у бабушки и внука Одни и те же глаза И улыбка У дяди и племянницы Похожий непослушный вихор на долбом. Сын вылезает Но все же у них не одно и то же лицо. Но когда эта большая и дружная семья собирается вместе на семейное торжество, каждому гостю понятно. Это родственники. Очень интересно. Продолжай. У моллюсков точно так же. Осьминог и Наутилус родня. Сразу видно. Раковина Наутилуса Чем-то напоминает домик садовой улитки. Вообще, раковина есть у многих моллюсков. Все раковины очень разные. У кого трубочкой, у кого две створки, а есть и такие, что похожи на сказочные замки. Но всё равно больше ни у кого раковин нет, только у моллюсков. Вот что дядя Кузя показалось мне. Лишь моллюски носят домик на спине. У кого-то створки, у кого-то рог. И не важно, сколько у моллюска ног. И не важно, сколько пятнышек на коже. Все они как братья. Все они похожи. Отлично, Чевостик, Ты научился делать из своих наблюдений правильные выводы. Это умение необходимо любому настоящему ученому, да и просто умному человеку. Стать ученым, когда вырасту, моя мечта. Ах, да и быть не глупым тоже неплохо. Да ты зеваешь и глаза трешь, малыш. Тебе пора отдохнуть, чтобы набраться сил для нового дня. До свидания. Дядя Кузя, до новых встреч и приключений!